Глава 12. Даф Эльсверг собственной персоной летел в небытие, освещаемый фиолетовым светом, будто в шкафу с фольгой, спрятанным от своих родителей. Я собственной персоной летел в небытие, освещаемый фиолетовым небо, небушко, небо. Человек в фильдеперсовом костюме зашёл в парижское кафе. Сам человек всем говорил, что он из Дижона, но из дижонского на нём была только горчица. Лазурит практически бесполезен, если не превратить его в краситель. Да и тогда толку от синих блоков почти нет. Чарли Эйбельман мог стать героем всей моей жизни, но перелом ноги одного из второстепенных персонажей при неудачном прыжке на лестничной клетке погубил все планы на это. Теперь же Чарли Эйбельман символ стыда и постоянной инфантильной ленивости, благодаря которой я оказался здесь. Дайв, то есть я, в полёте увидел стиральную машинку за нуси. В ней купаются мои брюки, а в кармане лежит билет на автобус. С помощью него я планировал поехать в Зеленоград, чтобы там хорошенько отпраздновать день моего приезда из отпуска. Но что-то пошло не так, и мне пришлось тащиться туда на маршрутке в течение нескольких бесконечных часов. Пока они плыли, Моисей накрасил свои губы и был готов поцеловать первого встречного, но я им не стал. Во вьетнамской лиге победила та команда, что легче всех набирала очки. В подарок им дали бутылки сидра. в котором плавали змеиные глаза. Всего этого можно было избежать, если бы Бабарафим не взорвался. Но теперь время, пространство и смысл потеряны, как и акценты, абзацы, буквы, слова. Ничего, кроме фиолетового света, зачащающегося из всех сторон. Больше не существует ничего, только постоянное падение, шум в ушах и заложенный нос. Единственное, что ещё хоть что-то значило, это боковой интервал Его мы соблюдали, пока ехали на машине в Канаково, ведь по-другому ехать было нельзя. Повсюду была огромная многокилометровая пробка в два ряда, а по грязному бездорожью ехали только самые смелые. Они же и останавливались чаще других, чтобы выставить соратлевый треугольничек и включить аварийку, дожидаясь помощи от других участников автопрогона. Шаполах меня разбудил, прямо по макушке залетел им мне в стеклянном ящиком, хранившем в себе всякие зубные пасты, гели для душа, Денис всадил мне этим ящиком, потому что я был пьян в стельку. Ящик рассыпался, щедро одарив меня содержимым и превратился в стеклянную труху. Всё вокруг было в осколках, а сам я в крови. Голова в крови, шея, грудь. Всё это стекало вниз, будто я только что отстоял 12 раундов с Артуро Гатти. Мужчина тот был огромен, метра 2 с копейками в нём точно было. Я хотел спросить у него, может ли он собрать все мои документы в пакет. Ведь это была его работа. Но он молчал и только грозно озирался вокруг, рассматривая покупателей. Тогда я опять подумал, что если бы я осмелился спросить, то, наверное, он отказал бы мне в самой вежливой форме. Обо всём этом я думал, пока сам собирал свои покупки по пакетам. Может ли симуляция вообще понять, что она симуляция? Или Уилл Смит всё-таки был прав, когда обвинял всех роботов? Смог бы сам Смит дать пощёчину роботу за то, что тот обозвал бы его жену. А если симуляции есть, то как она отличает реальность от вымысла? Какие грани и какая концепция ответа на симулированные слова и мысли есть внутри похожей программы? Сможет ли симуляция поймать симуляцию, проверив её симулированные ответы на вопросы от простых людей с улицы? Во многих компьютерных, и не только в играх, есть рандомайзер героя. А куда деваются все те, кого ты рероллнул? Вероятно, у них есть своя собственная обитель пещера, где они толпятся и плачут из-за того, что их не выбрали для игры. Все эти чернокожие, большещёкие, лосторотые, ушастые существа и люди оказались не нужны даже игроку, для которого и были созданы. Давайте представим себе гниющую от коррупции страну. Гной всех коррупционеров собирается в одном месте. Люди боятся выходить на улицы из-за непрекращающегося террора со стороны властей и бандитов. Сами бандиты тоже никуда не выходят, ведь их напрягает религия. Впрочем, священники тоже сидят дома, потому что боятся полиции, но и полиция тиха, ведь они пугаются простых людей, наровящих тут же написать заявление на любое действие. Такую страну могла бы возглавить только Кейт Модайн, но ей досталась другая. Животные с синдромом Дауна чем-то отличаются от своих обычных сородичей. Если разницу у людей весьма простая и понятна, То есть ли она на более примитивном уровне, где мысль и разум уже не так важны? А если разница есть, то насколько она большая? Применяют ли обезьяны снисходительное обращение к своим же собратьям или также смеются и тычут пальцем, как делают это прямоходящие? Оскорбляет ли обезьян то, что мы называем людей прямоходящими? Слишком много вопросов. Здесь справится только Михаил Мун. Мне также нужен свой соннивакаро, чтобы я стал кем-то Безсонней я ощущаю себя пустым и немного ненужным в обществе. Довольно давно мне стало тяжело заводить разговоры на любые темы с другими людьми. То ли из-за застенчивости, то ли из-за того, что не могу начать навязывать свою точку зрения, хотя все вокруг занимаются именно этим. Но с вакаро я смогу убивать себе зарплату побольше, указывать всем на их недостатки и постоянно подъёбывать. Но его пока ещё нет. Почему в этой книге вообще появился пролом четвёртой стены? Потому что без него деконструкция была бы неполной. Недостаточно лишь взять и сказать: "Мал, автор здесь, он присутствует на страничках и в какой-то мере управляет жизнью персонажей, созданных им самим". Этот элемент, хотя и изрядно заезжен, и встречается уже всюду во многих литературных и не совсем продуктах, что им уже никого не удивить. Но удивление читателя никогда и не было целью. Просто иначе не получалось увязать всё вокруг в одно сплетение, словно железный ремешок на часах. Расстрел Чаушеску придал румынским гражданам веры в себя. Если раньше они не могли похвастаться смелостью, ещё бы при такой автократии, то после расстрела жизнь будто расцвела. Народные мотивы расплывались по улицам, жизнь приобретала новые цвета, аналоги тем временем росли, чтобы хоть каким-то образом оправдать вступление в Евросоюз. которая была необходима для Румынии. И по кирпичику, по маленькому шажочку в 2007 году это случилось, хотя и не было каким-то сюрпризом. Коёт никогда не догонит бегуна. Это одно из правил, которым руководствовался Уорнер Брасс при съёмках мультфильма. Вообще, строго говоря, правил там было около 10. Но самым главным правилом Мела Бланка была именно заповедь про невозможность обставить птицу. Волосатый хищник должен был всегда оставаться голодным, выдумывая себе всё новые и новые ловушки для своей жертвы. И никаких диалогов. Эти разговоры не должны отвлекать от самого главного. А что касается той злосчастной бутылки с Фантой, разорвавшейся прямо у меня перед ногами, то я простил того мужика. Он был тоже пьян встельку. Вероятно, весь вечер пил что-то крепкое и бросил её со всей дури со своего балкона. Она лопнула прямо передо мной. И в этот момент менты, стоявшие сзади меня, подумали, что я что-то взорвал. На руку ещё сыграла бутылка пива, которая была у меня в руке. И они были крайне рады взять меня до шкирку и отвезти в своё отделение. Сначала хотели позвонить родителям, но потом посмотрели в паспорт и нашли там свёрнутую 1000 рублей. Нагло её спиздили и отпустили во свои аси заниматься своими делами. 1000 было не жалко, а вот из-за потраченного времени я опоздал на свидание с какой-то девчонкой. После чего было действительно неловко отмазываться, будто меня приняли полицейские. Такой кринжовой отмазки я ещё ни разу никому не говорил. Американцы действительно любят говорить "боргер" вместо "бургер". Это произношение не закреплено в Библии о правах. Но если послушать их говор где-нибудь на Ютубе, то становится понятно, что им просто плевать, как они это произносят. При этом они очень ревностно относятся к акцентам, считая их носителей слегка ниже своего уровня. Это черта ментального характера, почему-то относится почти ко всем обитателям Средней и Высокой Америки. В книге должен был быть эпизод с походом к Равину. Я не придумал, как именно и почему герои должны были у него оказаться, но он бы вам запомнился. Вообще нет ничего легче, чем обещать что-то. Могу пообещать, что в следующий раз напишу об этом, а могу не пообещать. Никогда не знаешь, подвернётся ли ещё один случай, чтобы вписать Равина в свою историю. В России у людей слово равин непременно ассоциируется с обрезанием, а мне хотелось избежать одной и той же темы во второй раз. Поэтому пока что обойдёмся без консультации у служищего еврейской общины. Слезни оставляют за собой такой след, что всегда ясно, откуда они начали свой путь. Именно за этим я и следил сам, пытаясь поймать несколько таких в свою банку. Позже я увидел черепашку и решил достать её из водоёма и поиграть с ней. Маленькое создание решило обосраться мне прямо на руки, и я принялся мыть их прямо в воде. Я был расстроен, но черепашонку было всё равно. Он лез к кусаться и, видимо, хотел кушать. Я вырвал какую-то траву из земли и начал засовывать ему в рот, как в тот же момент из-за бассейна выбежала моя мама и начала орать. Орала так истошно, потому что ей показалось, что они с отцом меня потеряли. Звон в ушах стоял до тех пор, пока мы не вернулись в свой номер. которым на следующий день я неочаянно разрежу себе язык одноразовой бритвой. Да, я решил побрить себе язык. И мне очень повезло, что лезвие не задело ничего важного, ни одной венки. Думаю, именно тогда моя мама начала сидеть. Мне на Димурова один из лучших переводчиков. Я зачитывал до дыр её переводы Алисы и уже тогда восхищался её многослойной и глубокой работой над проработкой всего, что можно было вместить в русский перевод этой книги. У меня даже был один том с основнскими примечаниями автора, где полностью рассказывалось, почему тот или иной момент были так переведены. Потом я его кому-то подарил, чтобы доказать себе привязанность к этому человеку. Но сейчас я крайне сожалею, что вообще отдал её. Вернуть её сейчас будет уже почти невозможно. Зато я могу купить себе новую. Будет ли это перекликаться с Болвансчиком и Зай атсом из Зазеркалья? Решайте сами. Когда-нибудь я должен был придумать для мира литературы что-то новое, но оказалось, что все приёмы уже давно известны, и остаётся только маневрировать между ними в поисках себя. Однако не придумано ещё новые слова, операбельные и интересные для прочтения. Таким словом я считаю баратомику. Это способность видеть глубже, как бы из самого дна процесса. Баратомику не так легко поймать, но когда она в руках, то всё кажется чуточку легче, чем обычно. Рядом с Дэвом летело жыжецо, оставшееся от полковника Мануэля Далибонки. Хм, привет, поздоровалось жыже. Здравствуйте, полковник. Я не особо рад, что превратился в хер знает что. Получилось, как получилось, грек жаловаться. Теперь вы можете протечь куда угодно, хоть на чили, хоть на панаму. Топо получилось, дорогой мой. Дэйв во мгновение ока вернул полковнику прежний вид. Это безусловно лучше. Мануэль, слышали анекдот про двух девиц? Рассказывай. Встречаются как-то Бэлль дельфин и Ханна Убу в баре. А бармен даёт им один стакан на двоих. Это неплохо. Дэв кивнул. Э, куда мы летим? Понятия не имею. Скорость просто бешеная, а земли даже не видно. Надеюсь, что мы приземлимся. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Да, в юности, когда помогал одной деревне произвести революцию. Это важная информация. Тихо, юноша. Всего три реформы помогли жителям Вилабаджо деконструировать демократический строй в деревеньке Вилларибо, и не свергнут её обитатели на самое дно социального слоя. Первым делом было решено отказаться от посуды, чтобы не покупать больше чистящие средства, тем самым не спонсируя своего врага, где это средство производилось. Да, мусора стало больше, но наша перерабатывающая фабрика золотилась из-за этого решения. А её топ-менеджеры встали во главе деревни. Вторым пунктом шёл отказ от алкоголя. Туристический поток снизился, зато в полную мощность заработали местные рестораны и столовые, снабжавшие едой простых граждан, у которых был велобадский паспорт. Государство оплачивало этим заведениям определённый процент за каждого накормленного гражданина. Таким образом были построены уже целых два компонента, чтобы преодолеть так называемый кризис. Дали Бонки замолчал. А третьим, что было, мы объявили войну Велларибо. Я сам лично поставил флаг Веллабаджо на здании городского совета, спрыгнув перед этим с самолёта. Получил при этом несколько государственных наград, позволивших мне стать первым человеком с орденом мужества третьей степени. Далибонки улыбнулся, отдал честь и улетел дальше. А я снова остался наедине со своими мыслями, плетясь куда-то в даль. Но фиолетовый свет уже начинал пропадать. Его сменяло оранжевое свечение заката. Чемпионское турне закончилось полнейшим разгромом. Ведь больше парень без яичка не мог быть крутым. Его поймали за оставшуюся тестикулу, и теперь он всю жизнь будет расплачиваться за грешок, который позволил ему стать сильнейшим в мире. Чтобы восстановить репутацию, ему придётся стать трансгендером, усыновить нескольких африканцев и дать концерт в Париже с повзрослевшей Гретой Тумберг. Желательно, чтобы она нашла на него прямо на сцене, как это обычно и бывает на таких концертах. Может ли тёмная сторона силы отрастить брови? Мы уже поняли, что она даёт мощь, иногда может воскресить из мёртвых и сотворить множество других фокусов, не подвластных джедаям. Но вот брови Энакина навсегда остались такими же сожжёнными. И сколько потребовалось бы медитационных приёмов, чтобы их заново отрастить. Следуя баротомике Мы должны понять раз и навсегда, что нет никаких друзей и подруг. Теперь всё в человеческом клубе зависит только от того, кто принимает решение. Вас выделаете этой сегодня, и вы не подключены к аппарату ИВЛ, вам не ампутировали все конечности, то вы вполне можете отвечать за следующий день, идущий за предыдущим. Это простая истина боротомики. И благодаря ей мы можем узнать, кто из нас на коне, а кому уготована участь плестись сзади. раз за разом восклицая, что жизнь слишком сложна. Это почти Акуноматата, только поумнее. Движение ускорилось, и Дейв начал понимать, что уже не летит, а падает. Секунд 30 в пространстве горели оранжевые огни, сменяемые жёлтым светом. Потом появились оттенки зелёного, скорость зашкаливала. Потом появились тени, темнота и глухой удар. Дейв приземлился на безлюдный пляж. Какое-то время понадобилось ему, чтобы прийти в себя. Он сел и стал разглядывать море. Почесал голову, огляделся. Вокруг не было никого, кроме одного силуэта справа, довольно быстро приближавшегося к Дэйву. Это был продавец кукурузы. Он орал во всё горло, пытаясь обратить на себя внимание хоть кого-то на пляже. Но к его сожалению, здесь был только Дэйв. Царевица, форель, барабулька, царевица, форель, барабулька. Продавец подошёл к толстому парню и поставил свою бодю прямо на песок. Желаете что-либо? Кукурузку можно с солью. Обижаешь. Продавец ловко достал один початок из бодьи и посыпал его солью. Денег не надо, уже конец дня, раздаю остатки. С этими словами продавец скинул бодю снова на плечо и заорал с утроенной силой всё дальше и дальше удаляясь от Эльсвера. Бозатый парень с усами принялся есть початок. аккуратно обладывая его по всем сторонам. Вдруг в небе показалось какое-то пятно. Кто-то летел прямо на пляж, причём с довольно большой скоростью. Его приближение уже было неизбежным. Резкий хлопок, брызги песка, небольшая ямка. В ямке лежал бобёр. Он был измождён и очень хотел пить. Воды рядом не было, поэтому Дейв побежал к пальме, на которой росли кокосы, и принялся колотить её руками. Один кокос поддался и упал. Мощным рубящим движением ребра лодони толстяк разбил плод и поднёс его к бобру, пытаясь не расплескать содержимое. Он напоил животное, и сел рядом. Бобёр потихоньку приходил в себя. Это полная хуйня. Слушай, ты сам всё это выдумал, зубастый. Всё это случилось только потому, что ты не смог подавить своё эго. Бобёр грозно защёлкнул зубами. Даже не думай. А я и не думаю, обосранец. Ты даже не в курсе, что соль запрещено брать в космос. Какой там мог быть рацион, нахер? Ты представь, если она рассыпется на космической станции, как они её вообще собирать будут? Ну, бля, вот тебе и, бля. Да ив начал строить песочный замок рядом с бобром. Воды добавь. Тут внизу и так песок мокрый. Ах, и тяжело с тобой. Лучше бы в тебя молотком шваркнул вместо присяжных, честное слово. Что-то я думал, куда испарилась большая часть. Они всё равно были выдуманы, выдуманы мной прямо перед самой головой. У них у всех была своя жизнь, свои ценности, которые я тоже выдумал, засмеялся бобёр. Дейв неодобрительно повертел головой, сосредоточившись на своём замке. Ты слишком разоткровенничался в суде. Кому вообще интересно было слушать похождения твоего члена по всяким вагинам? Я же не просил рассказывать, сколько у тебя партнёров было. Ты просил всю пакость, гадость, и я их тебе дал. Ладно. Бобёр присоединился к строительству замка. Э, что мы теперь будем делать? Нам надо помириться. Бобёр подпрыгнул в воздухе и приземлился на ноги. Чёрта с два. Да и впротянул ему руку. Бобёр машинально хотел плюнуть на неё. Но сдержался. Ты, блядь, хотел убить меня? Я был не прав, но мне просто хотелось научить тебя уму разуму, задушив меня. Прости, хвастатый. Бобёр был непреклонен. Слушай, это мой дебют. Я должен здесь показать всем, что старался. С детства вынашивал мысль стать писателем, а значит, я должен быть здесь главным лицом. Ты отличный партнёр для бадди-муви, например, или для детективного романа. где каждый из персонажей будет иметь своё мнение о произошедшем убийстве в каком-нибудь старом особняке. Но это мой звёздный час и моя единственная возможность постоять на сцене в первом ряду. Повторить роль незнайки из четвёртого класса перед всеми моими друзьями. Спеть серенаду под рифмы Серёжи Бабкина. Прочитать наконец-то самые стихи. Бобёр смягчил свою позу, но всё ещё с недоверием смотрел на Дэева. Пойми их востатой Если бабуля там наверху узнает, что я просто так снашался с её печатной машинкой, строча рассказы о гадзеле и её врагах, она меня там по головке не погладит. Всем прожужжит, что больше её супа мне не достанется. А какую лапшу она готовила? Бобёр посмотрел в сторону Дэва. Мы должны следовать баратомике, чтобы оставаться людьми и бобрами. Мы созданы для соблюдения полной синергии, понимаешь? Эх, я думал какое-то слово, и теперь будешь всё под него подстраивать. Дейв уже почти доделал свой замок, оставалось лишь построить вершину замка. Бобёр свёл к нему поближе и протянул кусок мокрого песка, напоминавший навершие. Толстяк поставил его наверх. Теперь замок был закончен. Мир, зачем с Бабблзом так поступил? Так нужно было. Дейв смиренно опустил голову и опёрся о плечо бобра. Но «Ну так мир Мир. Дейв и бобёр пожали руки и уселись рядом, смотря на море. Большие буруны разбивались о берег, солнечные лучи мягко согревали обоих. "Ты же вернёшь меня в Сиквели?" Дейв усмехнулся и погладил бобра по голове. "Конечно, друг мой, конечно". Камера отъехала подальше от песка и унеслась ввысь. Дейв и бобёр продолжали общаться среди на песке. Пока объектив камеры не перестал на них фокусироваться.